Глава вторая. Охотничьи рассказы. Я обхожу молчанием различные потешные явления, в которых мы, смотря по обстоятельствам, являемся либо действующими лицами, либо зрителями, так как подобные явления повсюду встречаются, а потому довольно шаблонны. Я хочу рассказать вам кое-что такое, что будет гораздо интереснее, далеко удивительнее, а именно охотничьи рассказы. Я нахожу излишним, уверять вас, дорогие читатели, что моя любимая компания всегда состояла из людей, которые питали особое пристрастие к таким тонким, хотя не лишенным известной остроты, удовольствием, как крылья. К охоте. Здесь я должен прервать начало рассказа введением и предупредить, что мне приходилось замечать, что все мои приключения чрезвычайно оригинальны. А отличительные свойства обстоятельств, которыми сопровождались все мои приключения, это счастье, которым я пользовался при всех своих предприятиях. Эти-то приятные воспоминания, Обо всех этих встречах и курьезах придают моей жизни особую непривычную привлекательность. В одно утро увидел я из окна моей спальной комнаты, что пруд, который находился по соседству, был весь усеян дикими утками. Я наскоро оделся, боясь пропустить такой благоприятный случай, достал из угла свое ружье, и такой стремительной поспешностью бросился вниз по лестнице, что по дороге ударился о наличник двери. Удар был так силен, что из глаз посыпались искры. Но мне нельзя было терять ни минуты времени. Утро все пробуждалось, и утки могли улететь, и я, не обращая внимания на сильную боль в лице от удара, все быстрее двигался к пруду. Я уже приблизился на расстоянии ружейного выстрела, но тут, так своему великому огорчению, я, поднимая ружье, увидел, что вследствие поспешности при столкновении не заметил, как выскочил пистон, но времени терять нельзя было, и вот, к счастью, я вспомнил, что за несколько минут до того заметил, как при ударе, который я получил в глаза, посыпались искры. Я открыл затравку, поднял своё ружьё, прицелился по-настоящему в диких уток, затем так сильно ударил кулаком по одному глазу, что посыпались искры. Грянул выстрел, и в добычу мне попали пять пар диких уток, четыре куропатки и одна пара лысок. Как видит читатель, здесь помогло мне именно присутствие духа.